Глава шестнадцатая. Сверл. «Город лишится защиты!» — прошептал кто-то рядом. Сверл вытащил клешни из отверстий пульта и развернулся, приготовившись разорвать любого вторгшегося в святилище. В воздухе висел черный алмаз с твердыми острыми гранями, словно бы наполовину втиснувшийся сюда из какого-то другого измерения. «Защити город, сверл! Они бегут!» Сверл смотрел на пришельца, то ли проекцию Пенни-Рояла, то ли часть И, высунувшуюся изу пространства. Тысячи вопросов вертелись в его мозгу, но каждый следующий отвергал предыдущий, и Продор молчал, онемев. Алмаз, или что там это было, сложился внутрь себя и исчез с тихим щелчком. «Защитить город?» — Сверл вернулся к пульту. «Готовьтесь к резкому снижению!» — приказал он. «Всем стрелкам! Открывать огонь по истребителям! Уничтожать все, что они выпустят в сторону города! Я займусь щитами!» И часть его разума соединила уцелевшие силовые поля корабля с орудиями. «Они прикроют бреши, уйдут с линии огня своих...» и перехватят любые снаряды истребителей, которые не успеют поразить стрелки. И сверл застыл в ожидании, не зная точно, что последует, но догадываясь, что зрелище будет эффектным. Колпак, накрывший город, начал менять форму. Приборы показали, что подземная часть оболочки исчезла, а края внешнего купола поднимались. Их будто тащили за собой странные шарообразные объекты. Через минуту силовое поле распласталось в небе над городом десятимильным диском. Щит потемнел, больше не пропуская свет, начал быстро съеживаться, становясь все чернее. И вдруг в центре его словно засияла звезда. Секундой позже силовое поле сжалось в непроницаемый диск диаметром в полмили, окруженный все теми же шарами. Диск вспыхнул. Временно слепив датчики сверла, а когда микросекунду спустя сенсоры ожили, отец капитан увидел бьющий из бывшего щита белый лазерный луч толщиной в полмили. В дымном воздухе над городом луч был виден и в человеческом, и в продорском спектре. За пределами атмосферы Литорали он исчезал, но сенсоры улавливали его. Луч ударил в одну из лун и пронзил ее насквозь, как сверкающую серебряную безделушку. Двухсотмильная струя плазмы и расплавившегося камня вырвалась с другой стороны спутника, а через несколько секунд луна взорвалась. Три гигантские глыбы и мелкие обломки разлетелись по сторонам, окруженные кружевом горящей магмы. А потом все скрылось в стремительно растущем плазменном облаке, Сверл среагировал мгновенно, отключив силовые поля и направив энергию на двигатели. Дредноут понесся вниз, к планете, к городу, мигом вошел в атмосферу. Оболочка корабля стремительно нагревалась, и за судном тянулся инверсионный след. Тем временем стрелки вновь открыли огонь по двум истребителям, поднявшимся над океаном на 80 миль. Рельсотронные снаряды прочертили в воздухе красные линии, двигаясь с огромной скоростью, они охлаждались, частично разрушаясь, что несколько уменьшало силу удара, но это уже не имело значения Снаряды врезались в защитные силовые поля Ответный огонь последовал незамедлительно и сверл, включив маневровые, опустил корабль до 50 миль Теперь все сопла главных двигателей были направлены вниз, резко замедляя движение. Внутренняя гравитация поглощала большую часть перегрузок, но сверл все равно ударился брюхом о пол так, что перехватило дыхание, чего, конечно, не случилось бы, будь у него по-прежнему панцирь. В городе больше ничего не взрывалось, поскольку цворны пятерка ожидали. Что сверло отправиться за ними, и не желали тратить энергию. Пока два истребителя продолжали подниматься, обстреливая корабль сверла, а он в свою очередь вел огонь по ним. Через несколько минут теория, касающаяся соотношений мощностей дредноутов и истребителей, начала оправдывать себя. Всем трем кораблям удавалось перехватывать все, что летело в их сторону, но конвертеры силовых полей сверла справлялись с нагрузкой, а вот два истребителя перегревались. Их броня раскалилась до красна от избыточного тепла, хотя они извлекали максимум из кислородно-водородных плазменных охладителей. «Подогреем-ка их еще немного!» — удовлетворенно прощелкал сверл и открыл огонь из всех семи имевшихся у него биобаллистических пушек. Истребители уже вышли из атмосферы. Сворн должен был понимать, что Сверл поставил корабль между ними и городом и намерен сохранить позицию. Рискуя собой, Сворн отвел часть огня в сторону, отправив 10 низкоскоростных рельсотронных снарядов в путешествие вокруг планеты. Сделал он это скрытно, представив как случайный результат взрыва генератора силового поля возле рельсотрона. Но Сверл Растреливая истребители, догадался, что сделано это было со злым умыслом. Два истребителя сияли как звезды, но еще ухитрялись направлять в двигатели достаточной энергии, чтобы продолжать подниматься. Их следующий маневр казался рискованным, но оставаться на месте было еще опаснее. Прикрываясь защитными полями, под непрекращающимся огнем корабли нырнули в упространство, Исчезли. И Сверл резко прекратил стрельбу. «Не терять бдительности!» — приказал он. «Те десять снарядов?» — догадался сообразительный стрелок Сектора 6. «Точно!» Час спустя снаряды, идущие на скорости двадцать тысяч миль в час в сотни футов над землей, показались из-за горизонта. Сверл ударил по ним из лучевиков и испарив восемь целей осознал что цворн все таки куда хитрее чем он думал внезапно прозрев отец капитан резко бросил корабль вниз посадив дредноут наполовину на развалины космопорта наполовину в океан сенсоры обшаривали глубины в инфракрасном и ультрафиолетовом режимах а продор ждал пять часов спустя По экранам снова побежали ромбы, и еще через два часа, когда кавитационные торпеды покинули океан, Сверл раскурочил их в двадцати футах над водой, прежде чем успели запуститься ракетные двигатели, которые понесли бы смерть в Панцир-Сити. Теперь, когда опасность отступила, Сверл решил, что пришло время встретиться лицом к лицу, собственным демоном он покинет корабль на личном наземном транспорте он поедет в панцирь сити к пенни роялу однако когда сверл скрипя сердце направил датчики в сторону города чтобы засечь точное местоположение розы корабля он не обнаружил тренд резкие стоны ущелья проникали в корабль, но тренд только сейчас различил их среди других внутренних шумов. Из полунаркотической послеоперационной дремы его выдернул скрежет атомных ножниц, режущих углеродный пенопласт внутренних перегородок. Потом он распознал шипение лазерных резаков, громыхание роботов и вонь универсального клея. И когда он, наконец, заставил себя подняться, принять душ, влил в себя кофе и открыл дверь каюты, то обнаружил, что многое изменилось. Вниз, к проложенной по всему кораблю гравитропе, вела новая лестница. Стены и другие каюты исчезли. Все снятые перегородки лежали грудой возле двигательного отсека. Его собственная каюта превратилась в слегка перекосившийся куб, угнездившийся на перекрестии внутренних распорок сохранился и медицинский отсек, приобретший ту же форму, только теперь он одной стороной выходил в просторный зал, в котором разместились некоторые лечебные и диагностические приборы. Кладовки и лаборатории тоже стали сквозными. Все стеллажи, припасы и инструменты никуда не делись, но были широко разнесены. Внутренние помещение корабля просматривались до самой рубки, также лишившейся задней стены. В центре открытого пространства стояла Изабель на месте, где когда-то находилась ее лаборатория-мастерская. При помощи Голема она делала что-то с трубой из мономерной ткани и напоминала чудовищное насекомое, окутывающее коконом жертву. Тренд шагнул на гравимостки, остановился на миг и снова вернулся в свою каюту. Внутри он стащил себе одежду, натянул под девку и скафандр, а к поясу прикрепил шлем. Изабель, очевидно, перепланировала внутреннее пространство корабля, чтобы оно соответствовало ее новой форме, которая, насколько знал Трент, обладала большей устойчивостью к вакууму, чем человеческая. Удаление части внутренних перегородок и опор, вероятно, не слишком ослабило корабль. Но если где-то в корпусе будет пробоина, это весьма вредно для здоровья. Переодевшись, Тренд двинулся к платформе, которую уже заняла Изабель. Она повернула к нему капюшон медленно, словно рассеяно, похоже, на этот раз Тренд не застал ее врасплох, и Изабель удалось подавить бессознательные инстинкты. Он знал наверняка. Что хозяйка сдерживается, чтобы не убить его, что она старается сохранить в себе достаточно человеческого, чтобы однажды не счесть его добычей. Сейчас Изабель стала еще опаснее, чем тогда, когда набросилась на Габриэля. Еще она казалась менее уравновешенной и последовательной. Тренд был уверен, если Изабель и не прикончит его сама, то наверняка втянет в какую-нибудь переделку которая приведет к смерти их обоих. «Я подумывала вовсе отказаться от гравипластин», сказала она, возвращаясь к своей работе. «Но даже моей новой сущности нужны взлеты и падения». Еще она чувствует себя лучше при высокой силе тяжести. Странно, конечно, с учетом того, что эта форма создавалась эшеттерами как биомеханизм, приспособленный для боев в вакууме. Трэнд начал догадываться, что она делает. Матерчатая труба оканчивалась широкой открытой лопастью, этакой ложкой смерцательными излучателями по кайме. Кроме того, внутри обода имелась консоль с высовывающимися наружу много суставчатыми руками роботами. Повсюду тянулись ребра жесткости, возможно, какая-то система обогрева. Еще имелись различные источники питания, кислородные баллоны, бойницы и прочее, и прочее. По всей длине шли отверстия с электромолекулярными уплотнителями по ободу. Отсюда будут торчать ее ноги. Несмотря на действительную или мнимую иммунность к открытому космосу, Изабель мастерила скафандр, соответствующий ее новой форме. «Ну хватит!» Изабель резко оторвалась от работы. И сунула скафандр голему. «Пора двигаться!» «Двигаться?» «Он думает, что ускользнул, но как бы не так!» «Ускользнул?» Тренд чувствовал себя полным идиотом. Изабель, громко топая, направилась к нему, и Тренд едва подавил желание отпрыгнуть. Он просто с показным спокойствием отступил с ее дороги. Изабель прошествовала мимо в сопровождении странного пряного запаха. Возможно, запах был как-то связан с ее последним скачком роста после обильной трапезы на литорали. Сейчас она вымахала больше 12 футов в длину, и все щели на панцире уже сомкнулись. Капюшон стал с ярд в диаметре, количество черных щупалец увеличилось, да и манипуляторы постоянно росли. Тренд помедлил, но, бросив взгляд на вечно ухмыляющегося голема, двинулся следом за Изабель. «Ты спал!» — заявила хозяйка. «И не в курсе новостей!» «Если ты помнишь, у меня были некоторые проблемы», — ответил Трент, тащась за ней по переходу вверх, к рубке. «А еще у меня больше нету форса». «Продоры, передрались!» — небрежно бросила она. «Три истребителя напали на дредноут. Один из истребителей погиб». Тем временем Пенни-Роял воздвиг силовой барьер вокруг пансер сити Затем Дредноут обстреляли из рельсотронов, установленных на одной из лун, а Пенни-Роял отвел энергию от защитного поля и уничтожил огневую точку. Потом Дредноут стал оборонять город и обратил оставшиеся истребители в бегство, а Пенни-Роял незаметно скрылся. Тренд уже поднялся в рубку и смотрел на экран на каньон, где недавно опустился залив Мурены. По обе стороны поднимались черные крошащиеся скалы, изброжденные золотистыми ручейками жидкой серы, стекающими по склонам в бурлящий внизу ручей. Тут и там на камнях виднелось что-то вроде грибных шляпок. Трент не знал, живые это существа или просто какие-то минеральные образования. Он прикусил язык проглотив бессмысленное «что» и молча продолжил переваривать сказанное ему Изабель. — Это же уйма энергии! — пробормотал он, наконец, усаживаясь в единственное оставшееся в рубке кресло. «Украденной — Украденной энергия! откликнулась Изабель. В углу экрана возникло усеченное изображение местной звездной системы. От литерали отходила белая точка. Пенни-Роял сгенерировал небольшое силовое поле, привязанное к реальному пространству, и при помощи энтропийного эффекта выкачал энергию из реала. Энергия атак на поле впитывалась, переправлялась в пространство, и за счет нее поле росло. Росло, пока не окружило весь город. Весь город? Изабель опустила капюшон, подтверждая сказанное. Сферическое поле, полностью замкнутое. Даже под землей энергия последующего обстрела также перекачивалась подпространство. Залив Мурены пришел в движение. Тренд всеми костями ощутил вибрацию двигателей. Когда установка на Луне начала полить под Ридноуту, Пенни Роял выдернул всю энергию из подпространства обратно в реал направив ее через сжимающееся силовое поле. Последовал лазерный удар, в который, по моим расчетам, было вложено 98% общей энергии защитного поля. Так что речь идет о залпе сравнимом по мощности с гигатонным ПЗУ. А луна, тихо спросил Трент, практически испарилась. Насколько помнилось Тренту, ни одна из местных лун не отличалась большими размерами. Огневая мощь дредноута вполне позволяла уничтожать подобные объекты. Но Пенни Роял все-таки не был дредноутом. Вот почему Изабель так и не отправилась за Ии, несмотря на всю свою ненависть к нему и к тому, что он сотворил с ней. Ее инстинкты выживания были достаточно сильны, чтобы избегать столкновения с тем, что способно раздавить тебя, как жука. И вот теперь, когда залив Мурены, поднялся из каньона этой внутренней планеты, оставив позади осыпающиеся черные горы и серные испарения, она, похоже, намеревалась все-таки последовать за ей. «Я по-прежнему считаю, что тебе стоит отказаться от этого, Изабель», заметил Трент. Словно в ответ на его слова, на щита стеклянный экран упали бронированные щитки, закрывая обзор. Секунду. Экран показывал лишь внутреннюю поверхность закаленного кермита, затем на активировавшемся ламинате возникло изображение. Впереди раскинулась чернота космоса с мерцающими звездами. Звезда осталась позади, а ее существование можно было судить только по отраженному первым датчиком зареву. «Может, у тебя вообще не получится?» Мужчина постарался, чтобы в голосе его не звучала надежда. Изабель повернула к нему капюшон, и он вздрогнул, подумав, суждено ли ему когда-нибудь привыкнуть к тому ужасу, в который превратилось ее лицо. Роза выходит из гравитационного колодца литерали Немного рассеянно ответила она: «Это старая грузовая лоханка, и параметры двигателя у нее не экранированы. Когда они войдут в упространство, я оценю их энергобаланс и вычислю координаты». Возможно, они и раньше не были защищены. Если Пенни-Роял закрылся, мы найдем другой путь. Она отвернулась, погрузившись в потоки сенсорных данных. Секунду спустя по низу экрана побежали ряды символов, и Тренд сразу узнал их. Изабель подключалась к корабельным орудиям. сейчас они были готовы к бою. Тренд молча сидел, чувствуя обреченность. Настроение его, конечно, обуславливали моральные травмы, полученные наравне с ранами. Но если Изабель осуществила доступ к боевым средствам, то они, возможно, являются частью других путей, упомянутых ею. Похоже, прежнее желание получить уии ответы покинуло разум Изабель. Теперь главный экран показывал Розу Блайта. Она шла на фоне звезд на термоядерном двигателе, а вокруг расцветали рамки наведения на цель. «Изабель, не надо!» — выдавил Трент. Она напряглась, как пружина на взводе, и, зашипев, резко повернулась. Ножи скальпели на ее капюшоне лязгали друг от друга. «Будет лучше, если Пенни-Роял вообще никуда не ушел!» — заявила она. «Спир явится сюда!» На последнее известное местонахождение Ии. Ты видела, что он сделал на литерали? Возразил Тренд. Ты хоть на секунду допускаешь, что тебе О, чёрт. Она выстрелила.